многокрасочной аурой. Одно из его предназначений ⁇ объединять духовное и физическое начало. К ⁇ Сила могущественная, покидая мертвое тело, К ⁇ Слепнет, становится неуправляемым и опасным. Отсюда обряды приношения пищи мертвым. За упокойные молитвы, увещевание в их адрес. Среди египтян